Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. «Оса Эриксдоттер. Фаза 3». Перевод со шведского Сергея Штерна. Читает Ольга Плетнёва. Посвящается памяти моего отца, Ханса Эриксона. «Старость не для неженок» Бет Дэвис. Четверо погибших в доме престарелых. Газета «Бостон Глоуб Халл, Массачусетс. Один из обитателей дома престарелых кулик нанес смертельные ножевые ранения четверым пациентам этого же учреждения. Сигнал тревоги был получен в местной полиции в 6.30 утра в четверг. Первый труп обнаружен дежурной сестрой, она немедленно вызвала полицию. Как сообщает полиция Халла, окровавленная одежда и орудие убийства — кухонный нож с длинным лезвием, найден в комнате одного из пациентов. При задержании тот спокойно спал. Согласно предварительному заключению, велика вероятность, что именно тот, у кого найден нож, и совершил преступление. Так, во всяком случае, заявил Сал Валехо, пресс-секретарь полиции в Хале. В данный момент место преступления оцеплено для технического осмотра. Дом престарелых кулик — небольшое частное заведение на 10 мест. На момент преступления в доме проживали 8 человек охрана не предусмотрена. Мы все потрясены, сказала заведующая Нэнси Итан. Немыслимая трагедия весь город в шоке. Две сестры, дежурившие ночью вертолетом скорой помощи, доставлены в госпиталь с тяжелой психической травмой. Подозреваемый 86-летний мужчина из Массачусетса. Никакого криминального прошлого. Помещен в тюрьму Плимут-Каунти без права залога. Личные данные предполагаемого преступника и жертв пока не публикуются. Мотив массового убийства на этот момент не ясен. Кому? Селия Йенсен. Селия Йенсен от Нейра МГХ Гарвард-Эдю. Эндрюн Гуэн. Эндрюн Гуэн от Нейра МГХ Гарвард-Эдю. Махамед Зедак, Махамед Зедак от Нейра М.Д. гарвард Эдю. Для знакомления. Помещение 1003, ряд А, клетка номер 116512. Животные получившие повреждения. Трое из четверых. Пол: самцы. Общее состояние: раны от укусов, кровопотеря. Приоритетная информация. Принятые меры. Изоляция. Дата — 3 октября. Время — 9 часов 30 минут. Примечание. Два подопытных животных умерли. Одна раненная мышь помещена в отдельную клетку. Рекомендация дежурного ветеринара — усыпить. Внимание! Не помещать других животных в клетку с пометкой «Склонность к агрессии». Подпись — ветеринарная группа.